Жанноподобные, с округлыми, с ластолюбивыми лицами. Они были полностью одеты, как предписывалось инквизиции, но явно выставляли на показ свои прелести. Ангелиц этих Гойя писал с большим удовольствием. Кроме крыльев, ничего ангельского в них не было, зато лица он им дал неизвестные и все же знакомые, как умел делать он один, лица женщин, близких ему и многим другим. Расписывая часовню Сан-Антонио, Гойя снова превратился в бесшабашного, озорного Гою первых лет его при дворе, когда он до глубины души наслаждался окружающей бездумной жизнью. Глухоту он ощущал теперь только как небольшую досадную помеху, а сам снова был, махо, переряженный в царедворца, шумливый, колоритный гордый своей жизненной силой. Это была последняя вспышка его веселой, беззаботной молодости. Фрески в часовне стали вторыми шпалерами, только писал их мастер куда более искусный, куда лучше понимавший в красках свете и движении. Церковка находилась поблизости от Кинты, а также от замка Буэновиста. Каэтана часто приезжала посмотреть, как работает Франциско. Нередко заглядывал заглядывала Хавьер, Агустин был там неотлучно. Наведывались и другие друзья-гои, гранды и грандессы, наравне с завсегдатаями Харчевин, Монолерии. Работа спорилась. Все только радовались и дивились, как бодро и ловко крапкается Франциско по лесам, а иногда даже пишет лежа на спине. Необычайно увлекательно было наблюдать, как из ничего возникает эта яркая, пестрая толпа, упитанные, резвые херувимы, возбуждающие греховные помыслы ангелицы. Спустя два дня после того, как Гойя объявил, что заказ готов, король, возвращаясь с охоты, вместе со свитой посетил свою новую церковь. Придворные дамы и кавалеры в охотничьих костюмах стояли посреди церквушки, освещенной довольно тускло, но казавшейся теперь светлой и радостной, благодаря веселой аравии гойевских крылатых и бескрылых мадридцев. Гранды и грандессы были озадачены чрезмерно светской трактовкой духовного сюжета, но разве у других художников, правда, чужеземных, не было в картинах религиозного содержания той же игривой пестроты? Самих знатных посетителей за последние месяцы одолели заботы. И потому им особенно нравилось, что этот глухой, стареющий человек так страстно утверждает радость жизни. Приятно вспомнить те годы, когда сами они были не менее жизнерадостны, чем эти ангелы и вся эта веселая толпа. Да, и на фресках в сущности изображен на редко счастливый случай. Часто ли бывает, чтобы несправедливо обвиненного спасло вмешательство святого? Отрадно созерцать такое утешительное чудо и думать, а что, если Господь Бог и для нас совершит чудо, избавит от войны, от французов и вечных денежных затруднений? Так рассуждали придворные и охотно дали бы волю своему восхищению. Но они ждали, что скажет король, а потому хранили молчание. Им пришлось ждать долго. В церкви стояла тишина, только с улицы, в раскрытые двери доносился пригушенный говр толпы, деконский топот и ржание. А Карлос медлил, не зная, как ко всему этому отнестись. Он не был ханжой, любил шутку и вовсе не требовал для молитвы и в раздумья мрачной обстановки, в сущности... Он не возражал против ясных лиц и светлых одежд, даже и на божественных картинах. Он сам пожелал, чтобы у его церкви был нарядный вид. Но то, что сделал его первый живописец, было, пожалуй, слишком далеко от святости, слишком игриво. В этих ангелицах не было ничего ангельского. — Позвольте! — — Ведь я знаю, ту, что со сложенными крыльями, — это Пеппа.